Глава 14 «И кто это?» — спросил я Мидзуно Монтаро, главу разведки и контрразведки РОДА. Это был обычный еженедельный доклад в моем кабинете, и Мидзуно был последним докладчиком на сегодня. И именно он озвучил самую неприятную на сегодня новость. Кто-то интересуется кораблями, перевозящими трофеи из хранилища, как и контейнерами, в которых эти самые трофеи находятся. «Мы смогли выделить три стороны», — ответил Мидзуно. «Император, Тайра и кто-то, кого мы определить не смогли». «Деремище». «Необходимые меры вы приняли?» — задал я новый вопрос. «Сразу же, как только проявился интерес посторонних», — кивнул он. «Но это не даст много времени. Неделя, может быть, две». «По твоим словам, там на неделю перевозок и осталось», — произнес я утвердительно. «Так и есть, господин», — подтвердил он. «Но если кто-то выйдет на хранилище, станет понятно, что мы оттуда вывозили, что, в свою очередь...» «Можешь не продолжать», — махнул я рукой. «Забрать трофеи — это полдела, их еще нужно удержать. А для этого о них, в идеале, никто вообще знать не должен. Работай. А я попробую перевести внимание любопытных на что-нибудь другое. Что там официально в контейнерах? Продукты же? «Продукты уже перевезены, господин», — ответил он. «Сейчас мы пытаемся убедить всех, что там только стройматериалы для базы. Точнее, на нашей стороне пустые контейнеры, которые заполняются стройматериалами, которые потом везут на остров, где когда-то погиб мой предшественник. Ну а где-то на полпути на корабле незаметно появляются неучтенные контейнеры, которые потом, по возможности, незаметно пропадают». «Ммм, ладно, работай». — откинулся я на спинку кресла. Проследив взглядом за вышедшим из кабинета стариком, прикрыл глаза, пытаясь собрать мысли в кучку. «Ну и что мне делать? Если кораблями заинтересовались, никакие события не отвлекут тех, кто работает по данному направлению. Шумиха, например, с патриаршеством Казуки помогла бы не обратить внимания на сам факт каких-то там перевозок. Но если уж ими заинтересовались, Ну да, хозяева, может, и забудут на какое-то время об этом. Но тем людям, которые уже работают, плевать на подобное. Тот же император вряд ли скажет им «Эй, бросайте это дело и идите заниматься другим». У заинтересованных сторон более чем достаточно исполнителей, чтобы вести десяток дел сразу. Так что озадачивать мне нужно тех, кто работает непосредственно по нашим перевозкам. И как это сделать? Как переключить их внимание? Единственное, что приходит мне на ум, убедить, что сами перевозки чего-то секретного не более чем ширма. Но что такого секретного у меня может быть? Придумал. Наверное. Хм. Так-так-так. Полез в компьютер. Память у меня хорошая, но здесь надо уточнить то, чем я не очень-то и увлекаюсь, а если конкретнее, то артефактами на балансе Аматеру. Тут ведь какое дело, план по уничтожению Хейгов в Черне уже давно продуман, но жизнь не стоит на месте и постоянно вносят свои коррективы. Например, схрон Дориных. Вот кто бы мог подумать, что там будет находиться артефакт, фактически поднимающий ранг Бахира Юзера. А хранилище? Маска, делающая человека повелителем стихий, тоже сильно поможет. В общем, план нападения на квартал Хейгов уже дважды корректировался даже без маски и затопленного хранилища. При этом он до сих пор в основе своей строится на простых бойцах, что неправильно. Теперь? Вот мы и посмотрим, что теперь. Начнем, пожалуй, с Хейгов. Не с их бойцов, а с них самих. Они по плану должны быть, если и не уничтожены, то как минимум находиться здесь. Не прямо здесь, а у Филиппин. В данном вопросе меня интересует клановый квартал Хейгов. Он укреплен и укреплен хорошо. Даже эпичный фейл в Малайзии на это не повлияет. Ну да, будет там поменьше бойцов. Не, это вряд ли. Бойцов будет более чем достаточно. Единственное, что изменится, это подкрепление. Помощи им будет ждать неоткуда, так как все их силы будут здесь. В общем, хорошо укрепленный квартал, где схоронятся остатки рода хейк а может и еще кто. В идеале, конечно, только Хейги, но план учитывает и иное развитие событий. Чтобы штурмовать столь укрепленное место, нужны очень большие силы. Ну или один, но очень мощный отряд. А теперь вопрос. Кто-нибудь удивится, что я такой отряд пытаюсь спрятать? Естественно, нет. Вполне логично держать в секрете свои силы. Не всегда, конечно, но во время войны точно. Так что, если любопытные, пытаясь понять, что там с непонятными перевозками, найдут такой отряд, к сожалению, не факт, но шанс, что они успокоятся, достаточно большой. Осталось этот самый отряд организовать. Итак, первым на очереди у меня, естественно, наш чернокожий американский друг. Тут никаких вопросов. Если Райт хочет поучаствовать в мясорубке, то я только за, виртуозы лишними не бывают. Но одного виртуоза мало, так что добавим к нему Щукина. Да, технически он мастер, но с перчаткой из хронодоринах он уже сейчас активно тренирует изученные техники виртуоза. Не просто масштабируемые, зависящие от влитой силы, а чистокровные, если так можно сказать, созданные специально под этот ранг. Благо, у Аматеру за тысячелетие накопилось немало техник различных рангов и стихий, так что и огневику Щукину нашлось, что изучать. Правда, слишком много он просто не успеет изучить, так что ему пришлось сконцентрироваться на трех. Огненный бык — техника медленная, использующаяся для пробития чего-то укрепленного. Представляет собой огненного быка, несущегося на свою цель. Темница, как довольно быстро создаваемая техника, предназначенная для уничтожения одиночных целей, причем она их еще и удерживает. Представляет собой три толстых столба, влезающих из земли вокруг противника, после чего с небольшой задержкой внутри треугольника из этих столбов закручивается огненная торнадо. Ах да, столбы соединяются полупрозрачными красными стенами. Не выйти, не войти, а внутри ад. Третьей техникой была боль демонов, Техника ближнего боя. Относительно ближнего. По факту в руках пользователя появляются две огненные цепи, которыми он и хлещет врагов. Видел я, что Щукин с этими цепями вытворяет, так что попадать под них никому не советую. Ну и кольцо, создающее щит уровня виртуоза. Правда, скрыть тренировки такого уровня достаточно сложно, и хоть мы и пытаемся, но про Щукина кто-то наверняка знает. С другой стороны, я сейчас формирую группу не из одного-двух виртуозов, и именно это буду пытаться в кавычках скрыть. Впрочем, что-то я отошел от темы. Первым в отряде будет Райт, вторым — Щукин. Далее у нас идет Маска, делающая из человека повелителя стихии. И вот кому ее отдать — вопрос интересный. Так-то я ничего подобного делать не собирался. Артефакт подобного уровня лучше для Аматеру оставить так что либо от Рашики, либо в хранилище. Но раз уж пошла такая пляска... Да и в конце-то концов, если не использовать ее сейчас, то когда вообще? Нафига она нужна, лежащая без дела? Так что вручить маску кому-то надо, только вот кому? Учителей во внимание не берем, маске-то плевать, из кого повелителя делать. Но учителя объективно слишком неопытны в манипулировании Бахиром на таком уровне. Научиться могут, но время у нас ограничено, так что лучше сразу брать мастера. Но это если объективно рассуждать. По факту у меня есть много учителей с потрясающим боевым опытом. И если уж кого-то усиливать на одну операцию, то именно их. Но опять же время. Знать бы точно, успеют ли они освоить силы повелителя. М -м, да и надо ли их осваивать, если уж мы начали задавать вопросы. Блин. Тесты нужны. Хотя... Если выбирать из учителей, то самая достойная кандидатура — нынешний командир отряда «Темные молнии» — Токано Кизаши. Ну или Мизуно Маса, предыдущий командир, командующий сейчас гвардией Рода. Но последнему 62 года, и если уж выбирать, я бы остановился на более молодом Токано. Но именно командиру «Темные молнии» я хочу вручить другой артефакт. Точнее, несколько артефактов — самым важным из которых будут артефактные сюко — когти, надевающиеся на руку. Эти коготки, если что, полностью игнорируют защиту противника. Не пробивают, а игнорируют. Один у них минус — малый радиус действия. Серпы, которые пускает артефакт, летят от силы пару метров, так что бойцу с этим артефактом нужно быть в самой гуще боя и кому этим заниматься, если не члену темной молнии? У них, собственно, одна из основных тактик — это бой на короткой дистанции. Одного его пускать все равно не стоит, но так он по плану будет работать с четверкой своих бойцов, которых я тоже увешаю артефактами. Такая команда вполне может стать угрозой кому угодно. Кстати, да, команда «Темной молнии» тоже плюсуется к штурмовому суперотряду. Буду третьим его членом. Значит, Райт, Щукин и Токану со своими людьми. Обладатель маски будет четвертым, но, опять же, кому ее отдать-то? Если не брать учителей, то выбор не так уж и велик. У меня всего пять мастеров, не считая Атарашики. Щукин, Добрыкин, Каджу Суйсен, Махито Ваку и Сасаки Айджи. Щукин уже задействован, Добрыкин, считай, что тоже. Каджу и Махито больше слуги, воины из них так себе». Они всю жизнь тренировались в использовании Бахира, а не как с его помощью убивать других. А вот с Асаки Айджи другое дело. Этот старик именно что воин. Он большую часть жизни состоял в гвардии рода, да и сейчас там числится, пусть официально и является управляющим одного из наших онсенов. Я его потому и держал при Атарашике, а не брал с собой в Малайзию, что и здесь должен был находиться боец его уровня. Правда, он именно что боец, Командирских навыков мизер, лидерских качеств тоже. Но мне в операции против Хэйгов это все от него и не нужно. Плюс с Асаки у нас мечник воздуха, а для этой стихии у Аматыру много чего есть, тем более для мечников. Так что... да. Пусть будет с Асаки Айджи. Ммм, четыре места занято, следующим у нас идет Добрыкин. Раз уж я про него вспомнил. Несколько месяцев назад я отправил ему артефактные поножи, которые усиливают техники стихии Земли. Причем настолько усиливают, что можно говорить о переходе на следующий ранг. Правда, как показала практика, только если это универсальные техники, предназначенные для разных рангов. Нет, простые техники тоже усиливаются, но уже не так кардинально. Теперь вспоминаем, что Добрыкин у нас мастер стихии Земли. В общем, примерно треть его техник — будет работать на уровне виртуоза. Увы, артефакт не настолько крутой, чтобы усиливать вообще все, но даже так это очень круто. Эрзац-виртуоз лучше, чем никакой. Причем о Добрыкине и не знает никто, точнее о его усилении. В Малайзии спрятать тренировки подобного уровня в разы проще, чем здесь. Есть у меня еще и браслет, который, как и перчатка Щукина, стабилизирует бахирные структуры, упрощая взаимодействие с ними но этот артефакт уровнем пониже, чем перчатка. На некоторые техники рангом выше замахнуться можно, но сложно. Браслет все-таки больше реальному уровню помогает, чем дает еще один. Более того, он скорее создает иллюзию силы, так что тренироваться лучше без него. Итак, у меня есть пять человек, точнее четыре человека и одна группа, которая пойдет крушить квартал Хейгов. Четыре практически виртуоза и убийца, скажем так очень сильных бойцов. Стоит ли в условиях войны, я бы даже сказал, в нынешних условиях войны, скрывать подобный отряд? О, да. Поверят в то, что я его скрываю, создавая при этом операцию прикрытия? до да запросто. Не факт, что дальше копать не будут, но шанс есть. Четыре виртуоза и... Четыре виртуоза с усилением — это очень большая сила. Не так уж много в мире родов и кланов имеют нечто подобное. И, черт возьми, этот отряд стоило бы собрать в любом случае. Не было бы счастья, да несчастье помогло, как говорится. Четыре виртуоза с усилением определенно разнесут там все. А ведь... Если уж брать в расчет эффективность, а не только способ скрыть вывозимые из хранилища трофеи то есть еще кое-что, что я могу использовать. А Тарашеке будет в шоке и сильно против, но... Почему бы и нет? Так, где там у нас раздел с оружием? Ближний бой, дальний огнестрел... Ага, вот он. Слава тебе, моя память. Есть у нас еще один артефакт, шмаляющий так, что мама не горюй. Артефактный лук с интересным именем Хайсин, он же доставляющий. Лук, выпускающий сгустки энергии по убойной мощности, равной техникам виртуоза. Одна беда — нету аматеру лучника, а он нужен, так как... Пусть будут стрелы, летят туда, куда их запускают, а не точно в цель. У лука нет самонаведения, а у аматеру нет лучника. Зато есть бывший наемник, желающий искупить вину предков. Сугихара — правый глаз Шима, старик, отстоявший остров, на котором был убит мой предшественник. Отстоявший скорее вопреки. С кучкой других наемников, которые были готовы ему нож в спину всадить, лишь бы не помереть от рук Хейгов, потерявший там ногу, но не сломленный. Тех наемников он, к слову, сам и добил, когда они хотели его сдать Хейгам. Можно такому человеку доверить важное дело и, пусть не реликвию рода, но определенно очень важный артефакт. Я думаю, да. А Тарашеке определенно будет против. Не любит она семейство Сугихара. Я к ним тоже любви не испытываю, но все же более объективен. Ну или просто объективен, так как мне на их семью плевать. Полноценным даже Эрзат с виртуозом лук Сугихару не сделает. Но, черт возьми, учитывая, на какое расстояние могут стрелять бахирные лучники, ему и этого хватит, чтобы устроить Хейгам крайне неудачный день. Так что... Да, пожалуй, пусть он будет шестым в отряде. Ну, то есть как шестым? Пятым, плюс группа Токану. А с Атарашеки я разберусь. Ну а полигон для их отряда мы сделаем на том самом острове. Впрочем, детали можно оставить на Мидзуно, глава разведки и контрразведки лучше все организует. Огромный трехэтажный особняк в стиле хай-тек находился в пригороде Токио в районе Митака и принадлежал роду Отома. Стоял он не на родовых землях, что не мешало им жить тут уже несколько сотен лет. Здания менялись, перестраивались, сносились и строились заново, но все это происходило на этом самом пятачке земли. Родовые земли у них, естественно, тоже были, но мало, в моем понимании. В Токио небольшой участок, примерно как у Цуцуи, в префектуре Тохоку кусок земли, примерно как квартал Кояма, да на Калимантане уже неплохой такой участок. Ну а так как основная часть их бизнеса, да и политической жизни, проходят в столице, то здесь они и живут. Но ну а то, что поместье стоит не на родовых землях, нисколько им не мешает контролировать весь район Митака. Тут у них целая куча мелкого и среднего бизнеса находится. Но это так, к слову. А встрече я договорился заранее, так что меня ждали. В противном случае мог и не застать никого из старших. Особенно главу рода, к которому меня, собственно, и был разговор. У Тома Азума 64-летний мастер и, насколько я слышал, трудоголик. Спит часов по пять, все остальное время отдавая делам рода, и не потому, что у Атома в делах оврал вечный, а потому, что трудоголик. Нравится ему это. Для него и приемы, скорее всего, вариация работы. Хотя это у многих, если у у всех так. Я тоже на приемы не ради развлечения хожу. «У Тома Сан», — отвесил я короткий поклон, — «благодарю, что согласились на встречу». «Разве мог я поступить иначе?» — улыбнулся он и тут же сам ответил на свой вопрос. «Не мог. По многим причинам. Прошу, присаживайся». Указал он рукой на кресло, стоящее напротив него. Находились мы в большой комнате, заставленной книжными шкафами, плюс три кресла и овальный стол между ними. «И тем не менее вы, человек занятой», — сел я в кресло, «не думал, что вы сможете найти на меня время столь быстро». И это так. Связался с ним вчера, и уже сегодня мы ведем разговор Ну, тут вам повезло, — усмехнулся он. — Я бы, конечно, и так не стал затягивать со встречей. Но именно сегодня день рождения моей жены, из-за чего приходится отложить много дел и находиться дома. Так почему бы и нет? Признаться, сидеть совсем без дела мне неприятно, а тут миока даже прием не захотела проводить. В этот момент в комнату зашел старый слуга, неся на подносе небольшой чайник и чашки. На некоторое время мы замолчали, наблюдая за тем, как старик расставляет посуду на столе, после чего наливает нам в чашки чай. Сделав первый глоток напитка, попытался оценить то, что я не умею оценивать. Впрочем, у такого старого, опытного, а главное богатого человека, как Отома Азума, не может быть плохого чая. «Приятный вкус», — произнес я. Отома же искренне, как мне показалось, улыбнулся и, прикрыв глаза, покачал головой. «Слухи не врут. В чае вы не разбираетесь», — произнес он. «Эм, не знал я, что на это сказать. А что не так-то?» «Это обычный чай с чабрецом», — ответил он с улыбкой. «Уж прости мне мой маленький эксперимент на тебе. В свое оправдание скажу, что лично мне нравится этот чай. Он простой, дешевый, в пакетиках, но я его еще с университета пью. Вкус молодости» ходу мои отношения с чаем — достояние всей страны. Нормальный чай не сдавался я, и вкус приятный. Если многоопытные любители чая этого не чувствуют, то это их проблема». «Хорошо сказано, аматэру Кун», — покивал Отома. из задирание носа не позволяет увидеть много хорошего под ногами». «Согласен, Отома-сан, — сделал я еще один глоток. Но кофе лучше» ха <смех> то ли кашлял то ли смеялся он <смех> прости не в то горло попало я против кофе тоже ничего не имею но как-то макинаре любит делать после чего прикрыл глаза а когда открыл на меня смотрел слегка усмехающийся и до крайности высокомерный старик ча это чай, мотер руку а кофе павел он подбородком умудрившись одним этим движением показать все свое презрение к данному виду напитков. И что-то мне подсказывает, что это не он копирует о а наоборот. Гораздо лучше кивнул я. Согласен с вами, Отома-сан? Эх, молодежь, — покачал головой Отома, убирая образ высокомерного засранца. Ладно, пора к делу переходить, точнее, подводить. Молодежь... — Это да, — усмехнулся я. — Хорошо быть юным идиотом, которому многое прощается. — Себе, Аматеру Кун, для этого не надо быть идиотом, — ответил Отома. — Да и юным быть не обязательно. — Блин, сбил линию. Аматеру, — произнес я, добавив в голос задумчивости. — Отома, Тайра, Кагуцутивару, О, Мононобе. У нас в стране вообще многим и многое прощается. Что есть, то есть, пожал он плечами. Возраст имеет значение. Как в ту, так и в другую сторону. В старом многое прощается. А молодым? С ними что, спросил я. А что с ними? Усмехнулся у Тома. Молодых надо пороть. Так-то я с вами в целом согласен, протянул я задумчиво. Порка многим мозги на место вставляет. Но тут все-таки тоже нужно знать меру. — Не совсем понял тебя, — произнес он заинтересованно. — Ну, — посмотрел я на него, — не думаю, что молодых стоит пороть до смерти. — А, ты об этом, — пожал он плечами, — зависит от степени вины. — Смерть через порку, — усмехнулся я. — Звучит забавно. — Жопа не выдержала позора, — улыбнулся он в ответ. — И правда забавно. «Смех смехом, но это мы уже о казни говорим, а не о порке», — покачал я головой. «О способах казни», — поправил он меня. «Может и так», — изобразил я задумчивость. «Скажите, о тома-сан, клан Асука заработал на порку или на казнь?» «О, как ты перескочил», — качнул он головой. «Клан Асука — это сложный вопрос. Лично мне плевать на них». Но от Тома просто не могут спустить им с рук их наглость в прошлом. А учитываясь, чем мы к ним пришли в тот раз, их наглость практически переросла в оскорбление. Вы, Аматеру, такое столетиями не забываете. Да что уж там, вы и меньшее столетиями помните. Чем мы-то хуже? Чем хуже? Говорит так, будто японские аристократы обиды помнят только потому, что так Аматеру делают. — Мы не убиваем, если перед нами извиняются, — ответил я на его утверждение. — Да, помним и вредничаем, но не убиваем. — А у вас, сосука, все идет именно к войне. — Не соглашусь, — покачал он головой. — У Тома тоже не кровавые отморозки, и войны нам не нравятся. Если бы они извинились тогда, не было бы и конфликта. Сейчас все сложнее. Времени прошло немало. Извинений мы не дождались. Собственно, а что нам остается? Повторюсь, мне война тоже не нужна, и сыну я оставлять подобные перспективы не хочу, но каждый прошедший год усугубляет их положение. И от нас тут уже ничего не зависит. Сейчас простым, извините, клана сука уже не сможет отделаться. — А если непростым? — спросил я. — Насколько непростым? — усмехнулся он. — А это уже от Отома зависит, — повторил я его усмешку. — От нас? — удивился он чему-то. — Не от Асука? — Асука готова очень на многое, — Отома-сан ответил я. — Понятно, что не на все, но если вы не будете загонять их в угол, извините клана Асука, может вам понравиться, — покивал я. — Хм... — задумался он. — Скажи Аматеру Кун... Что твой род будет делать, если Тайра не захотят принимать извинений Асука? Ты ведь и к Тайра пойдешь, я правильно понимаю? Понимаю, вопрос слишком неожиданный, да и переменных тут много. Давай предположим, что с нами Асука помирились, а с Тайра не смогли. Ничего себе вопросики. А есть причина, почему Тайра не захотят мира? — спросил я. «Слишком они много сил набрали», — пожал он плечами. «Самих Асука они пошлют куда подальше. А если к ним придешь ты?» — глянул он мне в глаза. «Слишком много сил набрали Аматеру. Многим и Иотома в их числе наплевать на это. Мы в принципе не собираемся ссориться с твоим родом, нечего нам делить. Но Тайра...» «Тайра боятся за свое место при Императоре». Точнее, они боятся потерять влияние на него. Не такое уж и большое, как по мне. Пока вы состояли в клане Кояма, всем было плевать на вашу силу и влияние. Но сейчас вы свободный род. А тут еще и право на применение шагающей техники в черте города, — покачал он головой. — Тайры опасаются не вашей силы, не ваших богатств. Они боятся, что вы отодвинете их от императора что вас он будет слушать с большей охотой, чем их. С одной стороны, они видят братский императорскому род, патриарха, твои личные достижения, увеличение вашего влияния. С другой стороны, они видят выкупленный крейсер, право на шагающую технику, подарок в виде родовых земель рода Токугава. Понимаешь? С одной стороны, они видят силу и влияние вашего рода, а с другой — реальные шаги императора в вашу сторону. — Естественно, Тайра волнуется. — Умом я понимаю то, что вы говорите, но... — поджал я губы. — А как же шмиты и их родовые земли? Что это как неблаговоление к роду Тайра? выбрали ты их? Сказал и тут же понял подвох в том деле. Точнее, вспомнил. — Не очень пример, — усмехнулся у Тома. — Тайра в тот раз чуть жадными и бесчестными не заклеймили «Я уж не говорю о...» а... «Можешь не отвечать, но, как мне кажется, по поводу Тайра и некоторых других родов, у тебя наверняка был разговор с императором». «Я сейчас о твоих детях говорю». «Думаешь, у самих Тайра не было подобных мыслей?» «Вся та история вполне может восприниматься, как попытка осадить их». «Аматеру свободный род», — вздохнул я. «Как мы можем подвинуть Тайра с их места?» Боги закатил глаза у Тома. «Да когда и кого это останавливало? Может, твоего тезку, который полтора десятка лет правил империей? Не мне тебе напоминать, но Аматеру всегда были свободным родом. Кроме последней тысячи лет, махнул он ладонью куда-то в сторону». «Кстати, да, Аматеру никогда не были имперским родом. Официально». Так-то мы постоянно выступали на стороне императора, и у многих могло бы сложиться мнение, что Аматеру были имперцами, пока в клан Кояма не вступили. «Допустим», — произнес я. «Как все это может повлиять на Тайра при принятии решения о клане Асука? Мир ведь и им нужен». «Не то, чтобы нужен», — пожал плечами Отома. «Они достаточно сильны, чтобы уничтожить клан Асука. Особенно, когда умрут их виртуозы». Минамото были побеждены несколько десятков лет назад, так почему бы не устроить еще одну победоносную войнушку? Напомнить всем, что они сильны и влиятельны. Но это лишь мои предположения, выставил он перед собой ладони. На деле я без понятия, что в голове у Тайра. Но идеально проведенная, во многом политическая операция, в которой аматеру покажут себя с самой лучшей стороны, им точно не нужна. Что ж, придется теперь еще и Тайра во всех своих раскладах учитывать. В разрезе всего вышесказанного начал я. Хотя нет, вы, конечно, интересные вещи мне рассказали, но даже без этого... Отвечая на ваш изначальный вопрос, действия рода Аматеру будут зависеть от ответа Тайра. Если они смогут логично мне объяснить, почему не хотят мириться с Асука, я только руками разведу. «Логично не значит практично», — уточнил я. «Причины могут быть разными, в том числе и личными. По факту, как бы грубо это ни звучало, но даже желание пограбить ослабевший клан — это их личное дело, на которое у них есть полное право, данные самими Асука. А вот если мне их ответ не понравится, если они решат просто послать меня, начать войну в пику роду Аматеру, просто чтобы досадить нам», — Вот тогда я не стану сидеть на месте. — Честь нации, да? — пробормотал он. — Не совсем понимаю, о чем вы, — приподнял я бровь. — Логичное же решение. При тут наша репутация? — Вот и я о том же, — усмехнулся у Тома. — У каждого своя логика. — Ладно, я понял тебя, аматару -кун. Можешь передать Асука, что мы готовы обсудить их извинения. Честно говоря, под конец разговора я уже и не сомневался в их ответе. Дело тут не в доброте и всепрощении у Тома, а в желании подгадить Тайра. А слова про честь нации — просто попытка скрыть истинные причины. Типа это не мы такие пакостники, это благородные аматеры у нас убедили. «Благодарю за разговор», — у Тома Сан произнес я. «Много интересного узнал». И да, передайте мои поздравления вашей жене. «Обязательно Аматэру Кун кивнуло. Тебе тоже спасибо». Разговор и правда был познавательным. «Синь-тян!» боги милосердные, аж вздрогнул я. «Не делайте так больше, Акенусан, так и помереть недолго». «Не похож я на Митян, да, Паникон?» «Хорошая шутка. Я посмеялся», — произнес я сухо. «Ладно, ладно, не бурчи», — усмехнулся он, снимая рыжий парик. Правда, оттенок рыжего был заметно светлее, чем волосы Мизуки. «Где вы этот ужас достали-то?» — кивнул я на комок рыжих волос в его руках. а, -а отмахнулся он. «Демоненок наш рыжий притащила откуда-то. Полдня я думал, что она покрасилась, а потом раз — вышла из гостиной, а через пару минут уже прежняя. Я грешным делом сначала на какую-то женскую магию подумал окено подловил меня в коридоре возле своего кабинета, куда я, собственно, и направлялся. «Виду-то хоть не подали?» — спросил я. «А то!» — хмыкнул он. «Я обитый жизнью папаша и знаю, когда лучше промолчать». «Мизуки-то еще засранка. Если прикол проходит, она потом пару недель тебе его поминать будет». «Да уж умеет Мизуки тренировать силу воли», — кивнул я. «Зато видел бы ты ее лицо, когда я перед ней в ее же парике предстал», — усмехнулся Акена. «Меня, конечно, за дебила приняли, но выражение офигевания на ее мордашке того стоило». «Такое фоткать надо», — вздохнул я. «Ты сам-то пробовал хоть раз ее сфотографировать в такой момент?» — спросил он скептически. «Было дело», — ответил я. «И как?» — спросил он. «Не очень», — пожал я плечами. «Вот и я запечатлел идеально подобранную для фотосессии позу», — произнес Акену. «Ладно, что мы в коридоре-то стоим? Пойдем ко мне». Зайдя в его кабинет, я сразу же отправился на диван. Бросив парик рядом со мной, Акену сел в кресло. «Я, собственно, по делу к вам», — произнес я, когда мы оба уселись на свои места. «Ну, естественно, нет, чтобы просто поболтать прийти», — пробурчал он. «Как вчера?» — уточнил я. «Или пару дней назад?» Или как в начале недели. Все, все, уел, поднял он руки. Так что там у тебя? Хочу о вашем предложении поговорить, ответил я. Точнее, озвучить свой положительный выбор. Так, так, подобрался он в кресле. И кого ты выбрал? Ну так, э, начал я, после чего резко поменял тему. Кстати, что там у нас сегодня на ужин? Тайское что-то, ответил он на автомате. Стоп, ты мне нервы не тереби. — Чем ты там полтора часа на кухне занимался? лучше меня знаешь, что сегодня на ужин. Давай, Син, не томи. Кого выбрал? — Мизуки, — произнес я, усмехнувшись. — Хм... — почесал он кончик носа. — Какой-то ты слишком предсказуемый. Это из-за вашей ссоры с Шиной? Ты поэтому ее не выбрал? — Ой, да ладно вам, — отмахнулся я. Она принесла извинения, мы вроде как помирились. С какой стати мне учитывать детскую ссору в таком важном вопросе? — Детскую, ага, — произнес он коротко. — Вроде как помирились. — И почему тогда не шина? — Вы неправильно вопрос ставите, — произнес я насмешливо, улыбаясь. — Надо спрашивать, почему мизуки? — И почему? — спросил он, приподняв бровь. — Но это же очевидно, — пожал я плечами. — Рыжая и умна и отбита на голову. «Мне в семье такое пригодится». «Ох, Син!» — покачал он головой. «А если серьезно?» «А если серьезно, то она реально умна. Про красоту говорить, думаю, не стоит. А еще она дружит с Норико. Атмосфера в семье штука важная. Плюс у нее комон-току докия, что тоже лишним не будет. Но ну и она моя ровесница». «Последняя причина как-то не очень», произнес он, глядя на меня с иронией. «Потому я и упомянул ее в последнюю очередь», — хмыкнул я. «Да и остальные по сравнению с будущим виртуозом выглядят бледно», — произнес он немного задумчиво. «Простил, значит?» «Простил», — кивнул я. «Так простил, что твоя меркантильная душонка все равно от виртуоза отказалась», — произнес он, усмехаясь. «Вообще-то он в чем-то прав. Данный факт реально чуть не перевесил мой выбор в сторону шины». Мне еще один виртуоз как бы и не нужен, но почему бы и нет? В общем, выбор был непростой. В конечном итоге вздохнул я. Мизуки мне просто больше нравится, как человек. А виртуоз, — дернул я плечом, — у меня их и так полно. Это в будущем у тебя их будет полно. А пока в перспективе только одна малазийка, — возразил он. Даже американец, по твоим словам, после войны к себе уедет. «Вот и Хэйги, надеюсь, так же думают», — улыбнулся я. «Что?» — взлетели его брови. «Но...» «Стоп! Так ты не про перспективу?» «Да ладно!» «Но как?» «Артефакты», — ответил я. «Но это только между нами». «Само собой», — ответил начавший успокаиваться Акену. «Его мирок не стал разлетаться вдребезги. Артефакты — это понятно». Пусть и удивительно, так как далеко не каждый артефакт может сделать из человека виртуоза. Особенно, если судить по моим словам, когда этих артефактов несколько. Но я ведь аматеру. Мало ли у нас в закромах сокровищ. Гораздо более удивительно достать несколько виртуозов из воздуха. Причем, опять же, по моим словам, точнее, из контекста моих слов, если это не чья-то там помощь, а именно мои виртуозы. В общем, продолжил я прежнюю тему, «Я выбираю Мизуки. Шину я своей женой просто не вижу». «Пусть так», — кивнул он. «Мне, собственно, было просто интересно, почему она. Не подумай, что я пытаюсь надавить на твой выбор. Я их обеих одинаково люблю, так что и рад буду за обеих одинаково». «Кстати, а что там с ранджиро решил я уточнить. «Мы же вроде говорили на эту тему», — удивился Акену. «Ничего с ним не будет. Точнее, ничего не будет» если его помолвка с Мизуки будет расторгнута. Я вообще подумываю отдать ему шину. Всяко лучше, чем кому-то из другого рода. Да и парень ранжиру что надо, достойный. Они же близкие родственники, — удивился я, правда, тут же опомнился. Не привык я к такому, хотя двоюродные родственники в моем прежнем мире могли сочетаться браком. А тут так и вовсе. Да хоть брат с сестрой пожал плечами Акену. С этим главное не чистить, а так плевать. Зато у их детей потенциал будет повыше. И добавил чуть тише. Надеюсь. Да это я так, поднял я руки, простолюдинское наследие. У простых-то людей к инцесту однозначно негативные отношения. В массе своей. У простых людей для такого отношения есть предпосылки, усмехнулся он. А аристократы тысячелетиями следили за своей породой хотя об этом лучше генетиков спрашивать. Ну и Бахир. Давно доказано, что он помогает в этом вопросе. Да как скажете, мне-то что?» — пожал я плечом. «Кстати, позволите самому Мизуки обрадовать. Чуть позже. Сейчас я морально не готов». «А что так?» — усмехнулся он. «У меня свадьба только что была», — вздохнул я. «А перед этим несколько месяцев подготовки к ней. Дайте хоть месяцок отдохнуть, а?» «Без вопросов, Син. В этом я на твоей стороне», — ответил Акену. «Помню, как это у меня было», — вздрогнул он явно на показ «Только это... Если будет такая возможность, позови меня, когда будешь ей об этом говорить. Хорошо?» «Договорились», — кивнул я. «Это определенно будет весело».